Глава вторая. Саша и Жак снова ругались возле шахты. Чем ближе они подбирались к ковчегу, тем напряженнее становилась обстановка в лагере. Делиться никто не хотел. Саша предлагала и 20% от добычи, и 30%, и даже пополам, но Жак упорно не соглашался продавать ценнейшую находку на сторону. «Как же! Это же собственность Центра археологических исследований!» Да плевала я на твои принципы и на цаир твой тоже! кричала Саша, возмущенно топая ножкой. Не проживешь на славе, Жак! Оно должно принадлежать всем. Жак своим криком добавлял активную жестикуляцию. Ты не можешь распродавать мировое достояние. Еще как могу и распродаю, и живу в свое удовольствие. Мародерка! Гордые нищета! Да ты представь, как ты можешь распорядиться такими деньгами! Финансами распоряжается Государственный археологический институт находок. Жак был на грани взрыва. «Это чужие деньги! Они мои!» — бесилась Саша. «Воровка! Гаиновец поганый!» И потом они разбредались по палаткам, ворчали еще по полчаса в своей тарелке с ужином и ложились спать, чтобы утром снова дружно заниматься шахтой, а вечером — ругаться. Антон всегда переживал такие перепалки с большим трудом. Ему все больше казалось, что Саша проиграет, что все усилия, все старания и риски пропадут за даром. Но теперь, когда у него появилась Зиночка-корзиночка, Антон махнул рукой на все неприятности и приготовился наслаждаться жизнью. Жизнь с утра подпортил Вова из зеленхоза. Он сердито выскочил из своего зелененького аэробуса с коробкой в руках, споткнулся о кочку и еще больше разозлился. «Вот!» — воскликнул Вова, багровее от злости. «Это чье?» Антон тут же узнал свою коробку, выброшенную им вчера в лесу. «Это ежовое!» — признался он. «Для эксперимента!» «Неприемлемо!» — рычал Вова. «Невозможно! Нестерпимо! Нельзя!» — заорал он, потрясая коробкой. «Это же лесная зона! Это не свалка! А ты просто свинья!» «Вот тебе новость!» — хмуро ответил Антон. «Спасибо, ты не знал!» «Это еще не все!» — ревел Вова да так громко, что Жак и Саша выглянули из своих палаток посмотреть. «Там на поляне дуб зеленый, изрытый и погрызенный стоит!» Зина тихо ойкнула и поспешила скрыться в их с Антоном палатке. «Да ничего твоего дуба не сделается!» — отмахнулся Антон. «А вот ежики там сгинут, если для них условия не создать!» «Какие ежики!» Вопль львова перешел на ультразвук. «Что еще за ежики? Да я тебя арестую!» «Ой, как нехорошо-то вышло!» ох и, прочитая из палатки, появилась Зина с пищевым контейнером в руках. «Я с вами так согласна, дорогой мой Владимир! Но вот не стоит из-за всего уж так нервничать, любезный вы мой! но ну и работа у вас прямо-таки одни нервы!» Лепечая, пританцовывая, Зина ловко увлекала Вову за собой, Усадила его за маленький столик, за которым они с Антоном недавно завтракали, и принялась доставать тарелочки со съестным. «И нет вам покоя передышки, Владимир!» — лепетала она. «И служба ваша так опасна, вдруг нервное потрясение! Ох, не делай это, я вам так скажу! И позаботиться о вас так и некому, бедата да. — неуверенно сдался Вова, и даже еще больше эскиз. «Я один тут, как видите, веду все дела, загружен по горло». Отчетами завалили. Сил нет. «А я что говорю?» Зина ловко откупорила бутыль с самогоном, налила рюмочку и поднесла ее Вове. «Вот, примите как лекарство. Все непременно поможет и успокоит. И аппетит он огонит. Прямо так и вижу. С утра ничего и не обедали». «Нет», — растерялся Вова. «А вы откуда знаете?» А я-то думаю, и чего это такого человека замотала до да озлобила? А такое, от чего бывает? От голоду, конечно. Я не. Я вам компанию составлю. Зина тут же присела рядом, не давая Вове опомниться, налила рюмочку себе. И Антоша, иди сюда, мой хороший. Мы посидим, поговорим, глянь, чего надумаем полезного, так и сказать, умного. Ну, вот и славно. Жак удивленно усмехнулся, посмотрел на Александру. Водоет! Ага, согласилась Саша, изумленно приподняв бровь. Надеюсь, не придется Антошку из тюрьмы выкупать. Они поглазели еще немного на то, как Зина заботливо спаивала Вову и отправились очищать шахту. Поздно вечером, когда Жак и Саша выбрались на свет Божий, И от прохладного ветерка, дующего со стороны Волги устало побрели к лагерю, раздались первые песни. Ова в обнимку с Антоном стояли у небольшого костерка и горланили что-то душевное. Причем каждый пел о своем, о наболевшем и на свой мотив. Саша остановила бегущую куда-то Зину. «Зин, какие новости?» «Очень даже отличные!» — довольно хрюкнула корзиночка. «Антону нельзя в тюрьму, нам завтра в шахту спускаться!» А так никто в тюрьму и не собирается, подбоченилась свинка. А я своего Антошу в обид не дам, так и не сомневайтесь. Я тебя, знаешь, как уважаю, послышалась от костра. Ты, Антоха, вот такой мужик! А завтра, поежился от холода Жак. Он так устал, что уже ничему не удивлялся. Да не беспокойтесь, отмахнула Зина. Я этому вове на завтра такое похмелье устрою, что он у нас неделю не появится. Ой, ой, подзабыла! Она сокрушенно замахала пухлыми ручками. — А мы вас, Саша, потеснили тут маленько. — Как? — зевнула Александра, передергиваясь от ночной прохлады. — Вашу палатку коробками с семенами заставили. — Чего? — Ну? — Зина невинно посмотрела Саше в глаза. — Антоша и Вовка этот разошлись маленько. Ежик сходили, покормили, правда, не знаю точно, это ежи были и еще кто-то. «Ну, так и не важно. А потом после пятой бутылочки и вовсе решили лесок живностью заселить, семенами засеять. Ну, разошлись, говорю. Вон, целую палатку всякой-всячиной заказывали. Так что...» Она виновата, пожалуй, полными плечами. «Переночуйте уж как-нибудь. Где-нибудь». «Где?» — Где? застонала Саша. «Ну, хотя бы у вас, Жак. Проявите благородство» запричитала Зина, картинно хватаясь за свои маленькие ушки. «Не дайте женщине замерзнуть!» «Ладно». Жак даже оторопел от такой заботы. «Конечно, я не против». «Вот и решилась дело, а мы там уже и постелили». Сразу повеселела Зина и, пряча хитрый взгляд, припустила по своим делам. «До живого с Антоном договорились», вздохнул Жак. «А мы никак не можем». «И не договоримся», отрезала Саша. «Все, пока не помоюсь и не поем, слова не скажу». Завтра все решится. Завтра ковчег вскрывать. Жак шел за Сашей следом, снимая на ходу вымазанную в поту и грязи рубашку. Решить нужно сейчас. Саша резко повернулась, зло ощетинилось. Вот вся такая голодная и вонючая, начну сейчас дебаты разводить. Отстань от меня хоть на минуту! Логично, кивнул устало Жак. Я подожду. Пока Саша мылась в единственном на весь лагерь души, Жак наблюдал, как шустрая Зина ловко подхватила пританцовывающего под собственное мычание счастливого Вову и повела его к Зеленхозовскому аэробусу. Вова вдруг вспомнила о чем-то важном и в припрыжку, спотыкаясь, побежал обратно. Добравшись до дремавшего у костра Антона, стал что-то говорить ему, крепко обнимая пьяного свина. Зина повторила попытку. У самого аэробуса Вова снова что-то вспомнил и снова рванул обратно. Зина упрямо пошла следом. На пятом разе из душа вышла Саша. Жак решил не ждать кульминации и пошел мыться. Закончив свои дела, он вышел из душа и, тихо похохатывая, встал у своей палатки, наблюдая, как Зина в паре с Сашей пытаются засунуть Вову, поющего что-то патриотическое, в аэробус. Впрочем, вскоре девчонки справились. Злая, запыхавшаяся Саша, ворча что-то оскорбительное себе под нос, направилась к своей палатке, но, наткнувшись на гору ящиков и завал мешков, неохотно повернула к Жаку. «Ужин!» — предложил Жак, протягивая ей тарелку. «Спасибо!» Саша села прямо на землю и, вздохнув, уставилась на Антона и Зину, мирно сидевших у костра. Жак подумал и сел рядом. Зина и Антон, держась за руки, что-то тихо обсуждали, терлись носами, щипали друг друга за бока. Иногда Зина расходилась с заразительным смехом, теребила Антона за ушком и кормила его чем-то с ложечки. Антон охотно подчинялся, чмокал Зину в пухлую щечку, заботливо укрывал ее пышные телеса пледом. Саша тяжело вздохнула, откровенно завидуя своему другу, так удачно сходившему в соседний лесок. «Может, договоримся?» Попытался снова Жак, но уже более спокойно, расслабленно. Влюбленные свиньи производили удивительное впечатление, и у него проснулось романтическое настроение. «Может...» — снова вздохнула Саша. «А может, ну его этот ковчег?» Саша подавилась, закашилась, отчего тут же получила ощутимые шлепки по спине. «Как это, ну?» «Ты чего, Жак?» В свете яркой луны, совсем недавно выпрыгнувшей из объятий облаков, глаза Саши ярко сияли, отбрасывая в стороны маленькие искорки. Жак с трудом оторвался от прекрасного зрелища, пододвинулся ближе и произнес. «А давай закопаем его обратно». «Спать давай!» Саша резко отложила недоеденный ужин в сторону и сердито шагнула в палатку. «Вот я дурак!» Расстроенно прошептал Жак. Подождал немного. Потом осторожно зашел, тихо лёг на свое место. Он жил один уже достаточно много времени, чтобы спящая рядом девушка начала сводить его с ума. Ночь предстояла долгая.